Глава 13. Полковой комиссар Александра Гинзбург. Декабрь 1918 года. «Ты нарушила мой приказ в бою», — сказал Князев. «Будь ты моим человеком, пристрелил бы тебя на месте!» «Свезло тебе, что ты не мой человек, Александра. Никогда я не была и никогда не будешь. Просто вернешься туда, откуда приехала. Сегодня. Сейчас». Утром Саша прощалась с 51-м полком, для которого так и не смогла стать комиссаром. Горячо обняла Аглаю, крепко пожала руку лекси, выпила на дорогу чаю с Николаем Ивановичем, взяла пачку бумаг у Белоусова, клятвенно пообещав добиться висы, подписей в кратчайшие сроки. Пошепталась с пареньком, которого вытащила вчера с хутора. Он пока еще говорил совсем мало, но быстро приходил в себя. Боевую задачу 51 первый вчера успешно выполнил. Саша знала, что ее заслуги в этом нет никакой. Прохор уже вывел Лизи из гаража, чтобы отвести несостоявшегося комиссара на станцию. «Если ты хочешь, чтобы я уехала, командир», — сказала Саша, — «и я уеду». Они сидели друг напротив друга за столом в гостиной купеческого дома, где встретились впервые. Саша заняла стул, на который тогда князь пытался усадить ее приказом. Теперь он, видимо, предпочел бы, чтобы она осталась на ногах и вообще ушла поскорее. Но разбитые вчера колени сильно болели. «Хорошо, хоть ребро», — сказал полковой доктор, — при падении всего лишь треснуло, не сломалось. Однако каждый вдох теперь отдавался болью. За прошедшие с приезда Саши недели комната стала еще более заброшенной. Лекса пробирался в меру своего разумения, но этого было недостаточно. Прежде богатая обстановка стремительно теряла лоск. Саша внимательно осмотрелась и увидела то, что могла бы заметить и раньше, если бы знала, что искать. Один из углов каминной решетки, потускневший и захватанной, был начищен до блеска недавно. «Я знаю, что не должна была нарушать твоего приказа, командир», — продолжила Саша. Но что-то на меня нашло. Я не всегда управляю тем, что делаю. Иногда что-то поднимается со дна и толкает меня на действия, которых я бы не совершила, будь я в разуме. Это меня не оправдывает. Я не снимаю с себя ответственности. Такое просто случается. Князев нахмурился. «Это все? «Да и нет. У меня две просьбы. Мы не так уж плохо работали вместе. Поэтому, полагаю, я могу высказать тебе две просьбы» решение по каждой твое но ты меня выслушаешь князев нехотя кивнул первое позаботьтесь пожалуйста о мальчике у него никого и ничего не осталось ванька его зовут он скоро придет в себя год другой станет солдатом пока может быть еще чем полезен до того мы бы и без твоих напутствий дошли парень часть 51. первого мы будем живы он будет жив о нем не печались у себя в петрограде что у тебя еще что у меня еще повторила Саша. Еще я бы хотела забрать личные вещи комиссара Родионова, отослать их его родным, написать им, как он погиб, но не только им, конечно. В наркомат юстиции тоже, с копией в закрыть это дело». Князев тяжело облокотился об стол, глянул на Сашу из-под лоби. «Вот к чему это тебе, Александра?» спросил он. «Знал же, ты не дура и все поймешь. По уму лучше бы тебе смолчать. Проблемы не решаются, если молчать о них» тем более что даже при всем желании это дело нельзя было не раскрыть не держи себя старший следователь вчк подбодрил князев поделись что же тебе такого удалось раскрыть комиссар родионов ответила саша быстро и глубоко вздохнув был человеком строгих правил такие люди твердо следуют своим принципам иногда слишком твердо без учета оперативной обстановки у тебя тоже есть принципы командир Ты никогда не говоришь о них, они не записаны на первой странице твоего дневника. Ты дневник-то не ведешь. Эти принципы просто должны быть очевидны и понятны всем, с кем ты имеешь дело. Когда это не так, происходит то, что произошло. Кто тот единственный человек, которого будут прикрывать здесь все, вплоть до самых идейных большевиков? Всякий, кто видел тебя в бою, легко поймет это. — Продолжай, Александра, — сказал Князев, постучав пальцами по столу. «Я не знаю, что он говорил тебе в вашу последнюю встречу», — послушно продолжила Саша, — «в его последнюю с кем бы то ни было встречу. Возможно, он упрекал тебя за пьянство, возможно, выражал недоверие, возможно, требовал себе больше полномочий, но особого значения это не имеет, ведь ты, командир, и сам, видимо, этого не помнишь, а Родионов уже никому не расскажет. Не думаю, что ты имел намерение его убить, но он переступил границы, которые ты ему очертил. Последующее, полагаю, было случайностью» возможно вы бы подрались а после этого стали бы лучше понимать друг друга но ты сильный человек федор на свою беду очень сильный ты ведь просто оттолкнул его и он упал головой скорее всего на угол этой бесполезной каминной решетки князев усмехнулся что ж раз следователю вчк все ясно так дело закрыто следователю вчк подтвердила саша все ясно и дело закрыто от чего бы не закрыть дело есть же вещественные доказательства комиссар родионов аккуратно вел дневник на последней заполненной странице зафиксировано куда он планировал пойти но так и не пришел по пути туда он и погиб взгляни командир князя взял протянутый ему дневник пролистал до последней заполненной страницы. чуть поднял брови взглянул на сашу вопросительно я работала с такими уликами объяснила саша «Я знаю, на что будет смотреть следователь, чтобы установить, вырывали ли из тетради листы, и могу удалить страницу так, чтобы следов не осталось». «Потому теперь дневник подтверждает, что последней работой комиссара Родионова было посещение четвертой роты. Она расквартирована в трех верстах от штаба, идти нужно через город, а в Пскове, как и везде теперь, неспокойно». Человека могут попытаться убить, чтобы завладеть его табельным оружием. Бывали такие случаи. Тем более, что Родионов не приучился ездить верхом. Предпочитал ходить пешком. Тело так и не нашли. Что ж, в речке с несуразным названием «Великое течение быстрое». Все ясно? Нет причин не закрыть дело. «Ты же разве не должна стоять за правду?» «Правда. То, что хорошо сейчас для революции. И ты берешь это на себя? «Почему?» «Ты свободен признавать или не признавать меня своим человеком, но ведь свобода есть и у меня. Я твой человек, и им останусь». «Так я, руководствуясь, революционной целесообразностью решила. Здесь ли в Петрограде, и даже если ты решишь закопать меня рядом с Родионовым, свой выбор я сделала». Князев поднялся со стула, стал расхаживать по комнате. Саша закурила. Однажды в зоологическом саду она видела тигра, который часами ходил из угла в угол по своей клетке. Такое сильное, красивое животное, и такие бессмысленные, будто у сломанного механизма движения. Командир не любит выходить за рамки ясных и четких понятий. «Ну, положим», — сказал, наконец, Князев. «Положим так, да что вышло на самом-то деле? С этим чего?» «От тебя ожидают, что ты будешь стальной машиной, командир». Без права на ошибку, на сомнение, на слабость. В пятьдесят первом ты царь и бог и должен оставаться им всегда, каждую чертову минуту. Полторы тысячи человек зависят от тебя, и только когда ты остаешься один, по тонкому льду идешь, Александра, сказал князев. Когда ты остаешься один, ты можешь наконец перестать быть стальной машиной. Но так велико давление все остальное время, что когда оно наконец спадает, ты теряешь над собой контроль. Ты настолько привык жить для других, что когда никто тебя не видит, отпускаешь вожжи полностью. Алкоголь немного помогал. Долгое время все обходилось. Могло бы, верно, обходиться и дальше. Не окажись в тот вечер Родионов так настойчив. Но ведь есть и другие последствия, и они, уже полагаю, сказываются все сильнее. Князев резко повернулся, подошел к Саше очень близко, с обеими руками на подлокотники ее стула. Дерево скрипнуло, но выдержало князевскому запаху звериной шерсти, сейчас явственно примешивался перегар, а деколон не перебивал его. Саша смотрела командиру в глаза спокойно и твердо. «Я видела лицо Алексея, Лекса, сказала Саша, когда он знал, что в любой момент получит приказ, которого не сможет выполнить, но ведь и не выполнить тоже не сможет. «Окажется соучастником преступления, в котором даже нет никакого смысла. Ты не должен так поступать со своими людьми, командир». Князев отпустил ее стул, отошел, отвернулся к окну. Поделать с этим что можно? спросил князев негромко. Хотела бы я знать. Саша встала, подошла к командиру, встала рядом, близко, но не касаясь его. Не думаю, что человека может исправить кто-то, кроме него самого. А если такое возможно, этого не должно происходить. Ошибки, слабости, преступления даже это тоже проявление свободы. Но мы всю жизнь сражаемся не только с врагами, но и сами с собой. Иногда нам удается держать верх на время, а потом мы умираем. Я одно только знаю. Что бы ни происходило с тобой, тебе совсем не обязательно пытаться справиться с этим в одиночестве. Ты не должна была нарушать мой приказ, Александра. И не в том дело даже, что ты могла выдать нашу позицию. Командиру своему, ты должна верить больше, чем себе. Тогда бы я мог тебе верить». Они немного постояли рядом у окна, молча глядя на греющихся у костра караульных, на заснеженные деревья, на церковь вдали. «То, что я сделала, непростительно», — сказала Саша. «Но «Ну, как и то, что я наделал», — ответил Князев. «Похоже, слова эти потребовали от него большего мужества, чем все вчерашние подвиги вместе взятые». «Стоим мы с тобой друг друга, комиссар». Саша внимательно посмотрела Князеву в лицо, пытаясь угадать, не ошибся ли он с обращением. Ты можешь оставаться комиссаром 51-го, подтвердил князев. Стать в заправду его комиссаром, если все еще хочешь. Принято, ответила Саша. Скажи, командир, сколько людей мы вчера потеряли? Сорок три человека, насколько теперь известно. Не все кавалеристы вернулись. Может статься еще кого не досчитаемся, и девять раненых в тяжелом состоянии. Я бы хотела обратиться к полку во время похорон. Можно? кивнул князев. Попик полковой сбежал давно, да и толку было с его завываний. Глядишь, у тебя лучше получится поддержать боевой дух. «И еще у нас есть пленная. Нам нужны пополнения, и нам нужна информация. Первое — моя работа как комиссара. Второе — моя работа как чекиста». «Работай», — кивнул Князев. Вошел, как всегда, без стука Лекса. «Телеграмма, срочная!» Подал запечатанную телеграмму Князеву. «Вообще-то комиссар должен читать телеграммы первым» но в пятьдесят первом было заведено иначе. Хорошо, хоть Князев отдавал Саше телеграмму после того, как сам прочитывал. «Переходишь в распоряжение товарища комиссара», сказал Князев Лекси. «Что прикажет? Выполнять. А сейчас к Белоусову. Пускай подготовить список вопросов к господам офицерам». «И вот еще что. Прохору скажи, чтоб машину в гараж завел. Чего и понапрасну под снегом ржаветь». Командир распечатал телеграмму, прочел, Поднял глаза на Сашу. «Это хорошо, что ты остаешься, комиссар», — сказал Князев, чуть помедлив. «Возвращаться тебе теперь некуда и некому. Кто послал тебя сюда, те уже мертвы. Вчера Петроград пал».